Святой и грешный. Святой и грешный. Предисловие. Господи, как же они мне все надоели. Надоели! Опротивили! Достали! достали. Они ходят по космической станции друг другу в гости, из каюты в каюту, прогуливаются по прогулочным палубам под ручку, зовут, любоваться звездами, тормошат тебя, дергают, рассказывают старые бородатые анекдоты, смеются над ними всей толпой. А мне хотелось покоя и одиночества. Отгородиться и посидеть несколько дней в каюте или в любом уголке корабля просто невозможно. Начинаются звонки по индивидуальным каналам связи, объявления по общекорабельным средствам оповещения. Вопросы типа «Что случилось?» Удивление, сочувствие, предложение, увещевание. И опять, опять, как они мне все надоели». Конечно, сначала грусть-тоска съедала, что моя семья отказалась со мной следовать по звездным дорогам и путям. Но потом пришло мое обычное состояние, когда мне никто не нужен. Это всегда спасало меня от меланхолии и тоски. По дому и родным. Денег им, видите ли, заработанным мною хватит на две жизни. Ну и живите свои две жизни. А я посмотрю, как это у вас получится без эликсира. Думаю, что я и при жизни не был им так нужен. Только деньги. Вот я избежал от всех станций. Как? А это пусть догадается. Прихватил кое-что из оборудования. Дронов, военных и рабочих. Пищевой аппарат. Там кое-что по мелочам в масштабах Рэя. Мелочи но разгружали мои дроны по прибытии достаточно долго. Выключил все пеленгаторы, простые и пространственно-временные, только оставил включенными индикаторы вызова и оповещения по срочной связи. Тоже пространственно-временные. Этим пока никто не злоупотреблял. И начал свою робинзонаду. «Ура! Я отшельник! Добровольно и самостоятельно!» Вот сижу я на берегу и удивляюсь, что столько времени не смотрел на природу невооруженным глазом. На море, небо, луну. Кстати, на этой планете их даже несколько. Прям красота. Вот такое зрелище я увидел как-то на днях. И даже решил его увековечить в своих записях. Красота. Потом узнал, что это стечение лун. Редчайшее событие. И как-то я не думал, что можно вот так просто устроиться и смотреть, смотреть, смотреть, не отрываясь, и не думать ни о чем. Аппарат выдает по моему требованию различные напитки. Дроны их доставляют, закусочку под это дело доставляют. Ну и остров обследовал досконально. Остров вулканического типа, затерянный в необозримых просторах океана. Я нашел его во время сканирования пространства этой звезды и планеты просто от нечего делать еще на корабле. Он стоял в стороне от всех – торговых и почтовых путей. Был неинтересен для поселенцев, так как тут была вулканическая почва, совершенно непригодная для земледелия. Здесь было невыгодно устраивать стоянки кораблей и транспортов, так как они были далеко от людских поселений. Даже следов высадки тут людей я не нашел. Таким образом, мне он как раз очень подходил. С помощью дронов я его оборудовал для своих целей. Пройдут века, пока люди обследуют и обживут океан до такой степени, чтобы заинтересоваться этим никчемным клочком суши. Истон, конечно, не исчезнет к тому времени в пучинах океана после очередного извержения. Растительность тропического типа не только на острове, но и под водой. Это просто сказка. Правда, живности на острове, кроме нескольких видов птиц, не было. Но это дело со временем поправим. Хорошо, что и грызунов нет. Я один. Я отшельник! Рабинзон, ура! Классно жил этот Рабинзон. А если бы его еще пятница развлекал или развлекала, хорошо бы сюда несколько пятниц в юбках. Еще лучше в пальмовых листьях. На экране коммуникатора, который невозможно отследить по времени и пространстве, однажды появилось послание. Встречаемся на архипелаге Монте-Кристи на 25-й день рождения Кристины. Есть интересное совместное дело. И все. Больше ни слова. Учитывая, что из любой точки космоса и из любого времени можно выйти туда, где тебе надо, тоже в любую точку времени и пространства, то можно не торопиться. Можно столетия развлекаться или работать на какой-то планете миллиарды лет назад или сотни тысяч лет вперед однозначного времени рандеву. Но выйти точно или с погрешностью в несколько секунд и сразу принять участие в празднике или битве. И всегда вовремя. Вот в школу бы так было в прошлом ходить, цены бы не было таким перемещением.